55. -е. Февраль 1. -е. У нас все прямое следствие. Нужно знать все. Состояние сознания мешает. Где же путь к свету? Среди хаоса устремленных энергий слишком много всего, поэтому нет ничего. Идем к победе. Поэтому хаос надо превратить в стройный порядок. Чего начать? Начнем с мысли. Мысль должна быть монолитной, течь плавно, как река. Прыжки пухлых зайчиков не годятся. Не может река менять свои русло и имитации страны в сторону. У мысли свои законы, а у мысли творческой — особые. Мысль творит непрестанно. Каково же это творение, если мысль мечт, как безумный, и скачет, как хочет туда и сюда? Торжественностью можно обуздать безумные метания мысли. Надо, надо обуздать мысли во что бы то ни стало. Серебряная узда духа сверкает не только на чувствах, но и на мыслях. Обуздана мысль, обузданные чувства, мысль перевея. Устремление к высшему облику создает канал устремления, но при неуклонном постоянстве и только при нем. Пусть немного но чистых и ясных мыслей бороздит поверхность ума. По борозде пусть идет мысль, не вихляясь. Царственный дух, царственная мысль и царственно плавное течение мысли, но не скачки с препятствиями. Спокойствие мысли в спокойном сознании при спокойствии сердца и духа нужно. Недаром говорилось о спокойствии. Беспокойство, суета, а главное, суетливость мысли — враг номер первый. Суетливость мысли выражается суетливостью движений и действий. Надо бороться с суетливостью всей силы духа. Велик, несказанно велик, вред суетливости. Она поражает ценное вещество нервов и уничтожает фосфорную ткань и заградительную сеть. Утвердим же торжественность, как спасение. Величавое, торжественное одеяние духа, как таран против суеты жизни, как панцирь от хаоса и защита от хаоса мышления. Хаотичные мысли расхищают психическую энергию. Как часто человек устает от своих мыслей, вместо того, чтобы почерпать из них силу. Дисциплина духа есть прежде всего дисциплина мысли. Лучше два драгоценных камня, чем осыпь мелкого щебня, или пыли, или ссора, а, быть может, и грязи. Думайте о чистоте и монолитности мысли. Камень чистой воды, как и мысль чистой воды, незапятнанная ценится высоко. А у нас в особенности тем опасные блохи мышления пожиратели духа. Столько сказано мысли, но неосознан ужас распущенного мышления. Архат — владыка своей мысли. Не мысли управляют, но он управляет мыслью. Мысль — это его оружие, его рабочий инструмент для пользования по желанию. Учись владеть своей мыслью. Учись владеть своей мощью. Пойми тайну, источник мощи Архата — мысль верховный фактор бытия мысль пропуск загнанная униженная непонятая хочу утвердить твою власть над мыслью мысль есть явление сущего счастья мысль есть творец пойми неотложность и нужность овладения мыслью как ступени восхождения пойми всю глубину значения мысли лишь так можно создать мысль двигающую горами Утвердим достоинство мысли. Мысль — это огонь сущего. Мысль — это то, чем и из чего создано все. Это то, что творит и из чего творится. Субстанция мысли — вещество лученосно сияющее, а воля творит вещество мысли из вещества мысли, то есть мыслью из самой субстанции мысли. Творит воля, и мысль подчиняется воле. Волею создаются миры. Воля это все. Вот вторая тайна архата. Воля это самая сущность твоей сущности, а воля твоя, слитая с волей моей, это могучая, непреодолимая сила. Ее можно творить, его благо. Творческая сила, творящая мыслью, творит в космосе. Творческая воля, творящая мыслью, творит в космосе. Воля архата бушующий творческий огонь непреодолимо творящего блага он царствует над мыслью воля мысль огонь ступени а над всем этим я безмолвный свидетель а там а там уже тайна итак волю управляет мыслью а мысль управляет и господствует над всем утвердимся в понимании воли и утвердим мощь воли «Утверждая твою власть над плотью, я утверждаю волю твою в ее прерогативе и власти над материей». Воля, подобно мускулам, развивается постоянным упражнением.